В момент трагедии в доме также находилась нервнобольная сестра мистера Дидрича, Адела, которая была заперта в одной из комнат второго этажа. Кухарка миссис Молли Макгайр и горничная мисс Рут Диллон были незадолго до того отпущены домой. Согласно сообщению констебля Эймса, Миссис Дидрич за обедом объявила о своем намерении отправиться в город за покупками. Мистер Дидрич попросил своего брата отвезти ее на станцию в нью джеррику а сам отправился после обеда в оранжерею возле дома, где в эти часы отдыхал. Миссис Макгайр и миссис Диллон ушли несколько минут спустя и вместе сели в автобус. Нейринг оставался со стариком, который в это время, видимо, спал. По дороге на станцию миссис Дидрич и ее деверь случайно встретили знакомого соседа, мистера Струттерса, и предложили подвезти. Вскоре миссис Дидрич спохватилась, что забыла дома билет, и они повернули обратно. У самого дома Услышали звук выстрела, донесшегося со стороны оранжереи. Не успели они выскочить из машины, как из оранжереи выбежал Ниринг, размахивая дымящимся пистолетом. Они в ужасе развернулись и поехали к шоссе, а Ниринг пытался их преследовать. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что мистер Дидрич убит. Выстрелом жертве снесло часть черепа. Небольшой сейф в соседней комнате библиотеки был вскрыт, а его содержимое разбросано по полу. Сразу установить, похищены ли из сейфа деньги, не представилось возможным в последнее время мистер дидрич жаловался что у него стали пропадать некоторые суммы денег и полиция склонна полагать что хозяин подготовил ловушку для вора и увидев что ниринг вскрыл сейф пытался звать на помощь, но под дулом пистолета был отведен преступником обратно в оранжерею и там застрелен по описанию констебля эймса убийца среднего роста, на вид около 30 лет, светлокаштановые волосы, карие глаза и обманчиво-безобидная внешность. На тыльной стороне левого запястья имеется татуировка в виде якоря. Полиция перекрыла все основные дороги, ведущие в город, полагают, что подозреваемый будет скоро арестован. Таунсенд отодвинул манжету на левой руке. Показался синий якорь. Убийство. Мысль вспыхнула в голове, как ракета, как одна из тех шутих, что раскрывается в ночном небе во время фейерверков и освещает все вокруг бледно-зеленым призрачным светом. Он провел тыльной стороной руки по губам, словно хотел стереть горький привкус. Он стал одним из этих людей. За ним идет охота. Его могут убить на законном основании. Он — убийца и у него нет права ни на защиту, ни на сострадание. Земные законы диктуются провидением, проливший кровь заплатит кровью. Он был убийцей, изгоем, парией. Теперь он знал, понимал намерения человека в сером, Смысл его молчаливого мрачного преследования понимал причины ночного налета на свою квартиру. Занавес поднялся, и он увидел, что за ним скрывалось. Нет, не личная месть, не происки врага, выпалшего из тьмы прошлого. Против него восстало общество. Тот человек был, наверное, из полиции. Кто еще осмелится вытащить пистолет на полной народу платформе, кто не побоится ударить по вагонному стеклу? Чья-то рука легко коснулась его плеча, и от этого прикосновения сердце рванулось, как от удара электрическим током. «Извините, здесь не положено спать», — предупредил вежливый голос. Он поднял глаза и огляделся. Это был взгляд затравленного зверя. Его ищут, человека под тридцать, со светло-каштановыми волосами и карими глазами, мужчину среднего роста, который выбежал из оранжереи с дымящимся пистолетом в руке. Глава пятнадцатая «Я вернусь туда» Все переменилось. Теперь они были не одни. С ними в комнате находился призрак. Он лежал рядом в кровати. Как бы крепко он не прижимал ее к себе, призрак втискивался между ними. Когда он хотел ее поцеловать, призрак подставлял свое холодное, ухмыляющееся лицо. — Отчего ты такой подавленный? Что случилось, Денни? Он знал, что у него есть два выхода. Подняться по ступенькам здания с зелеными фонарями над дверью и сказать «Я Дэн Ниринг» или... Он больше не мог жить с такими мыслями. «Рут, ты веришь, что это сделал я? Ты знаешь, о чем я говорю?» «Три человека видели тебя собственными глазами», — сказала она, пряча лицо у него на груди. «Я старалась не верить». «Но если бы я сам сказал тебе, что не делал этого...» Неужели ты не поверила бы мне? Я бы еще сильней старалась поверить, что это сделал не ты, но не знаю, смогла бы или нет. А если бы я настаивал, что не причастен к убийству, ты помогла бы мне доказать мою невиновность, помогла бы найти настоящего убийцу. Дэнни... «Для тебя я готова на все. Но как? Что ты собираешься предпринять?» «Я вернусь туда, в Нью-Джерико, где все произошло. Есть только один способ доказать свою непричастность. И ты мне в этом поможешь». Она отодвинулась и рывком вскочила. Стоя у кровати в темноте, заговорила с от отволнением голосом. «В Нью-Джерико? В дом Дидрича? Ты представляешь, что они сделают? Нет, Денни, пожалуйста, не надо. Останься ради меня. Здесь у тебя есть хотя бы маленький шанс выжить. Я должен туда поехать. Это решено». Оставаясь здесь, я теряю последний шанс. Только там я могу что-то сделать для своего спасения. Ну, Денни, ты сам суешь голову им в пасть, они тебя сразу схватят. — Они не увидят меня, — упрямо твердил он, — а ты мне можешь быть полезной. — Денни, — запинаясь, — пробормотала она, — ничего не выйдет, нам не выпутаться. Я обдумывал каждый свой шаг уже несколько дней, оборвал он ее и принял решение. Если ты не поможешь мне, я стану действовать в одиночку. Правда, мое положение усложнится, но я знаю, что не делал этого. Не расспрашивай меня, я не могу тебе ответить. Да, те трое видели меня. Да, это попало в газеты и полицейские протоколы. Я буду стоять на своем, даже если весь мир будет утверждать, будто я убил этого человека. Я скажу, что этого не было. Все во мне говорит, что я не убивал. Я не стану слушать того, кто будет утверждать обратное. До последнего дыхания я ничего не признаю, и я туда вернусь. Пусть это кончится там, где началось, так или иначе, но кончится. Скажи, ты со мной или против меня? Ты на моей стороне или на их?